Глава 15. Описывающие пьяных гоблинов, летающих чародеев, грязевые фонтаны и прочие странности, случающиеся в подземельях древних храмов. С неописуемым облегчением мы выползли на каменный уступ, напоминавший балкон с остатками каменных перил. Светящийся шар позволял увидеть лишь самую малость окружающего нас подземного мира. Да и воздух здесь был всё таким же спёртым. Но после проклятой норы каменный пятачок казался приятнейшим местом на свете. Но «Ну, и где же ваши пресловутые гоблины?» — спросил с насмешкой Искин у Мелихара. «Здесь никого нет, как видите». «Они повсюду», — мрачно отозвался демон, принюхиваясь. «Я готов биться об заклад, что их здесь сотни». «И с ними их король», — хохотнул Искин. «Ну что ж, давайте посмотрим, куда нас занесло». С этими словами он сотворил ещё пару светящихся шаров и плавным жестом отправил их вперёд во тьму. «Точно две луны?» На тёмном небе они плыли среди абсолютной черноты, неприятно напоминая мне обстоятельства нашего путешествия по землям короля ренеке «Слышите?» — обеспокоенно произнёс Леопольд. «Кажется, внизу кто-то икнул». «Икнул?» — переспросил Искин. «Что за чушь?» «Уж пьяное икание. Я узнаю повсюду» упрямо возразил магистр. «Да и запах! Уж не знаю, сколько в этой вони имеются заслуги гоблинов, но если вы принюхаетесь, то заметите, что тут отовсюду несёт поганой сивухой. Пригасите свои летучие фонари, да спустите их пониже. От них всё равно нет толку, пока они болтаются под потолком». Искин, что-то недовольно пробормотав про слишком умных и совершенно бесполезных старых зануд, проделал нужную последовательность движений, и сферы начали быстро опускаться вниз. «Не спешите. Вы же не знаете, как высоко над землёй они висели изначально». Начал было демон, с тревогой следя за движением мерцающих шаров, но Искин отмахнулся с раздражением. «Вы полагаете, что сгустки энергии могут разбиться точно глиняные горшки?» «Я полагаю...» Но закончить фразу Мелихара не успел. «Вот чёрт!» Искин торопливо махнул руками, словно пытаясь поймать падающий со стола бокал и едва сумел удержать равновесие. «Вот чёрт!» — повторил он, шумно выдохнув мы дружно уставились вниз. Светящиеся шары замерли в воздухе, и от спящих в повалку на полу гоблинов их отделяло всего-то пару ладоней. Как и говорил Милихара, тела сотен гоблинов покрывали землю сплошным ковром, и все они, судя по их крепчайшему сну, были мертвецки пьяны. Искин Теперь, действуя очень осторожно и медленно, жестами приказал сферам двигаться в разные стороны, и вскоре их свет озарил разбитые бочки и бутыли, сброшенные в рытвину. «Вот почему те мужики из козерогов были злыми, что твои черти!» — сказал Леопольд, глядя на бочки с особой, свойственной только ему грустью. Похоже, в свою последнюю вылазку гоблины добрались до деревенских запасов самогона. И, конечно же, упились, подытожил Милихара. В кое-то веке нам повезло. Будь они трезвыми, давно бы проснулись и навалились на нас всей сворой. Нужно выбираться отсюда, пока они не проспались. Светящиеся шары медленно и плавно облетали зал в котором мы очутились, и теперь можно было разобрать, что он из себя представляет. То было полуразрушенное сводчатое помещение, которое гоблины расширили и углубили, как смогли. Вместо пола из каменных плит теперь здесь имелась огромная неровная яма, в низинах которой блестела вода. Сухая же земля была скрыта под телами гоблинов, грязных, оборванных и необычайно мерзких существ. В самом центре имелось возвышение, которое я приняла за огромный серый камень и посчитала чем-то вроде их алтаря. Источники света быстро перемещались, и чем значительнее они удалялись от своего Создателя, тем слабее становилось их свечение. Искину было тяжело передавать им свою энергию на таком расстоянии. Он торопился, и мы понимали, что времени на изучение быта гоблинов у нас нет, пусть даже кого-то из нас и заинтересовало бы устройство их основного жилого помещения. К счастью, вскоре мы нашли то, что искали. В противоположной стороне зала виднелась чёрная большая дыра. Этот проход воистину был достоин своими размерами короля гоблинов или даже короля троллей. Но одного свирепого взгляда Искина, по напряжённому лицу которого стекали крупные капли пота, хватило для того, чтобы даже Мелихара удержался от упоминания каких-либо венценосных особ. «Нам нужно добраться туда», — решительно произнёс Искин, когда сферы, кроме той, что всё это время висело над нашими головами, окончательно погасли. Наверняка это тот ход, что ведёт на поверхность. «Как мы пересечём зал?» — спросила я, указывая рукой вниз во тьму. «Пусть гоблины мертвецки пьяны, но вряд ли они продолжат спать, когда мы будем наступать им на руки и на ноги. Они повсюду, мы не сможем их обойти». «Значит, придётся полететь» невозмутимо ответил Искин, но я отчетливо видела, как он торжествует, получив возможность продемонстрировать своё абсолютное превосходство надо всеми нами. Левитация была одним из самых сложных видов чар, а уж продолжительные полёты давались и вовсе единицам. Вряд ли я смогла бы замедлить собственное падение, удерживаться же в воздухе длительное время — У меня не получилось бы, пусть даже вес мой составлял половину от нынешнего. Всё, на что годились чары левитации в моих руках, подъём стороннего предмета небольших размеров на высоту человеческого роста. Не более. Не так уж велики были успехи и у магистра Леопольда в этой области магии. Я могу подпрыгнуть и зависнуть в воздухе на 5-6 секунд, — сообщил он. — Но после этого кому-то придётся меня нести, так как силы мои будут исчерпаны. А от магического перенапряжения, к слову, у меня случается сильнейшее расстройство желудка. Я обязан вас предупредить, как честный человек. — О нет, только не это, — пробормотала я, невольно поёжившись, Но раз уж разговор зашёл о магических возможностях присутствующих, честно призналась вслед за магистром, что летать не умею. «У меня достанет сил перенести тебя», — галантно ответил Искин, явно ожидавший этих слов. «Отброшу ложную скромность и скажу, что являюсь одним из одарённейших магов княжества в этом отношении». «А как же я?» — сполошился магистр Леопольд, на что Искин ответил холодным взглядом, не требовавшим никакого пояснения. Мелихара, которому досталась такая же порция презрения, помалкивал, недобро косясь на чародея. Тот, к счастью, всё ещё не сообразил, что у бывшего секретаря не имеется повода завидовать тем, кто умеет летать. Уж демону перемахнуть этот зал не составило бы никакого труда и упивался своей иллюзорной победой над соперником. То есть вы нас бросите? Леопольд от возмущения издавал писк, точно за пазухой у него пряталась дюжина полузадушенных мышат. Урено не так уж много времени, не так ли, дорогая? обратился ко мне Искин. «Неужели ты сейчас отступишь от своей цели? Нельзя медлить ни секунды». Мелихара, внимательно слушавший эту речь, нахмурился, явно принимая какое-то неприятное решение, но прежде чем он успел издать хоть звук, я перебила его. «Без своих друзей, Искин, я не сдвинусь с места». «Но...» — демон сделал вторую попытку, которую я опять пресекла, предварив свои слова выразительным взглядом. «Господин Мелихара — обычный человек. Ему нипочём не выбраться отсюда!» — с нажимом произнесла я. «Да и у магистра ничего не получится. Если ты так силён, Искин, то переправляй нас всех!» «Что?» поперхнулся Искин. «Нет, это невозможно! Лучшие из лучших не смогли бы дважды пересечь этот зал, да ещё с порядочным грузом. Мне приятно, разумеется, то, что ты считаешь меня способным на подобное, но... Значит, ты перенесёшь нас всех сразу!» Твёрдо сказала я, вновь подавая знак Мелихара «Помалкивать». Демон всё ещё порывался сообщить аспиранту, что не нуждается в его помощи для того, чтобы выбраться отсюда. «То есть я возьму тебя на руки, затем мне на спину взгромоздится толстяк, а в ноги вцепится пьяница, и я в столь смехотворном виде должен взлететь?» — воскликнул Искин после того, как к нему вернулся Даргечи. «Можешь взять на руки господина Милихара или магистра Леопольда. Это не столь уж важно». Я пожала плечами, глядя с вызовом на Искина. «Но тебе придётся перетащить нас всех. Иначе я останусь здесь, и вам с магистром Аршамбо придётся искать другого ходока за артефактом или же ждать следующего лета». А «Портал» до того времени — может окончательно исчезнуть? «Это... это...» Искин не находил слов, переводя возмущённый взгляд с меня на магистра Леопольда, который заметно воспрял духом, и теперь деловито осматривал аспиранта, явно примериваясь, с какой стороны на него взбираться сподручнее. С таким же выражением лица он обычно приступал и к своему мулу. «Ты можешь перенести нас или нет?» — прямо спросила я, вперив молодого чародея суровый взгляд. На лице Уискина проступило совершенно несвойственное для него выражение муки и отчаяния, но, сделав над собой усилие, он произнёс, скорбно опустив глаза. «Думаю, что могу, но я никогда не пробовал удерживаться в воздухе с таким грузом. «Влияние может оказать каждая лишняя унция. Если уж эти господа собираются влезть мне на шею, пусть избавится от всего, что может стать лишним грузом. Особенно это касается вас, господин секретарь». С искренней ненавистью он смерил взглядом демона. «Мало того, что вы сами по себе представляете изрядную ношу, под которой даже кони рискуют околеть» так на вас ещё и добрый десяток всяких ненужных пряжек и запонок. Снимайте с себя всё, без чего можете обойтись, и будьте вы прокляты, мерзавцы». «Но в этих подземельях довольно сыро», — недовольно промолвил магистр Леопольд. «А полёты, насколько я знаю, очень опасны для здоровья. Меня может продуть». «Знаете ли вы, молодой человек, что в моём возрасте следует всерьёз остерегаться Ишиаса?» «В вашем возрасте следует остерегаться и голодных гоблинов», процедил сквозь зубы Искин. «Они непривередливы и способны сожрать даже настолько мерзкого костлявого пропойцу. Снимайте, чёрт подери, вашу мантию шарф, «Да вытряхните карманы!» «Что?» Тут уж магистр окончательно растревожился. «Не хотите ли вы сказать, что я вынужден буду оставить здесь тот кошелёк?» «О да! Он чертовски тяжёл!» Тут Искин придал тону подобия любезности, которая с каждым словом становилась всё ядовитее. «Отличный!» полнёхонький кошель золота. И почему же, спрашивается, вы не отправились с ним на юг, а прицепились ко мне, как репей к бродячей собаке, да ещё и притащили с собой этого зловредного секретаришку? А ну-ка, немедленно бросайте кошелёк на землю, да не вздумайте потихоньку его поднять. вздохом, Леопольд покорился, патетически прошептав «Подумать только! Пика своего благосостояния я достиг, когда ползал по грязным гоблинским норам, и вновь я нищ». «Что за жестокая ирония судьбы?» «Это именуется справедливостью. Вы не заслужили даже медика из моих рук». «Двуличный мерзавец!» Безжалостно отозвался Искин в ответ на эту речь и повернулся к Мелихара, который медленно ковырял крючки своей куртки, словно всё ещё сомневаясь в том, стоит ли её снимать. «Сударь, пошевеливайтесь! Снимайте своё нелепое облачение! Мне плевать, насколько вам дороги все эти безвкусные побрякушки!» «Уж не хотите ли, чтобы я влез вам на спину в одном исподнем?» Мелихара зловеще сощурился, и Искин торопливо поднял руки в знак того, что прекращает спор, оценив угрозу по достоинству. Я, подумав, рассталась с большим содержимым своей сумки — курткой и плащом, после чего сразу же почувствовала, как начинают отбивать дробь мои зубы. Хоть здесь, под землёй, и царила духота, сырость и холод пробирали до костей. Вещи, оставленные нами, лежали на земле, и мне подумалось, что гоблин, которому повезёт наткнуться на эти неисчислимые богатства, станет весьма важной персоной в своём кругу, если он сумеет их при себе сохранить, разумеется. Далее последовал недолгий, но страстный спор между Мелихара и Леопольдом. Каждый из них желал восседать на спине Искина, а не хвататься за его ноги. Искин, слушая, как они обсуждают у его телосложения в выражениях, более подходящих для ругани двух барышников, прервал спорщиков в тот момент, когда они почти договорились бросить жеребий. «Мои предки, должно бы сейчас корчиться в муках от позора, которому подвергся один из весноков». Голос его звенел от страстной ненависти. «Ни слова больше! Толстяк пусть лезет мне на спину. Так я хотя бы не буду видеть его гнусную рожу. А вы, старый негодяй, будете цепляться мне за ноги. Да не вздумайте упасть вниз и перебудить всех гоблинов. Я и не подумаю вас спасать. Рено, подойди сюда. Тебя я подниму на руки». Я нерешительно шагнула к Искину. Даже сейчас, в ситуации, которая была весьма далека от романтической, мне стоило больших усилий отделаться от воспоминаний, до сих пор заставляющих мои щёки краснеть. Он легко подхватил меня, и я подумала, что всего пять лет назад отдала бы половину своей жизни за то, чтобы разделить полёт с искиным Весноком. Мы парили бы в воздухе, он сжимал бы меня в своих объятиях. Досада, которая читалась на лице Искина, свидетельствовала, что сегодня он и сам хотел бы пуститься со мной в подобный полёт. Однако этот прекрасный образ вряд ли включал в себя двух малознакомых господ, цепляющихся за его шею и ноги и обменивающихся вполголоса недовольными репликами. «Хорошо вам, господин секретарь. Вы нипочем не свалитесь. Можете и за волосы схватиться, если что. А вот за что хвататься мне?» «Не так уж здесь и удобно, мессир Леопольд. Вы попрекали меня бесчисленное количество раз моим излишним весом. А попробовали бы вы усесться как следует на этой костлявой спине?» «Ни звука более!» — страшным шёпотом прервал их бормотание Искин. «И я говорю это вовсе не потому, что вы можете разбудить гоблинов. О, нет!» Наше передвижение имело настолько неприглядный вид, что полётом его было совестно называть. То была такая же куча мала из рук и ног, как и во время нашего недавнего дружного падения в подземелье, за исключением того, что сейчас мы зависли в воздухе. Искин держался совсем невысоко над землёй, и магистру Леопольду, потихоньку сползающему вниз, приходилось поджимать ноги, чтобы не чиркнуть каблуком по особенно длинному носу какого-нибудь спящего гоблина. Самый краткий путь — вынужденно избранный Искином, пролегал над той самой возвышенностью в центре зала, которую я определила как огромный жертвенный камень. Чтобы пролететь через него, чародей поднялся чуть выше, а магистр Леопольд, порядочно сползший вниз от рывка, дрыгнул ногами, и тут же из его кармана выпала фляжка весьма солидных размеров. Лишь по счастливой случайности. Как в тот момент я решила, она упала не на одного из спящих гоблинов, а на серую громадину, покрытую пучками какого-то сизого, водянистого на вид мха. И глухой звук удара оказался не слишком громким. Но и Искин, и Мелихара хором выругались сквозь зубы, проводив фляжку взглядом, и мне показалось, что на лице демона Тревога отразилась куда более выразительно. «Чтоб вам провалиться!» — прошепел Искин. «Я же сказал, чтобы вы вытряхнули всё из карманов!» «Вы сказали, что самое необходимое можно оставить!» — пропыхтел магистр, извиваясь, как червь на крючке у рыбака. «Тише, тише!» — прошептал демон и мне послышался страх в его голосе. До того момента Мелихара не выглядел настолько обеспокоенным, и я не могла взять в толк, от отчего же в нём произошла такая перемена. Несмотря на это досадное происшествие, мы всё же успешно добрались до выхода, и там Искин опустился на землю, а точнее говоря, повалился и это как нельзя лучше показало всю степень его изнеможения. Мелихара с Леопольдом, оставив ёрниченье, помогли ему встать на ноги, и мы торопливо зашагали вперёд, удаляясь от зала, набитого гоблинами. На этот раз пришёл мой черёд сотворять светящуюся сферу, и как я не билась над формулой, она получилась тусклой и маленькой, выразительно подчеркивая слабость моих дарований сравнительно с Искином. Молодому чародею требовалась передышка. Маги такого уровня восстанавливали свои силы быстро, однако даже им был нужен период покоя после особо сложных чар. Спустя несколько минут Искин уже отказался от помощи Мелихара и зашагал сам, лишь самую малость пошатываясь. «Ну, что же, сударь?» — произнёс он насмешливо, хоть в голосе его и слышна была хрипотца. «Мы пролетели над тьмой тьмущей гоблинов, однако никакого короля так и не увидали. Следовало побиться с вами об заклад, когда вы так горячо утверждали, что в этих подземельях обитает громадный болотный гоблин величиной с главный колокол из гарда» побиться об заклад мелихара поперхнулся вы что так и не поняли да вы же пролетали над королем гоблинов он спал посреди ни зала и этот олух уронил на него фляжку едва не разбудив то есть вот эта серая огромная штука начала я невольно содрогнувшись именно «Я полагал, что у вас, господа маги, достанет способности на то, чтобы обнаружить посреди зала гоблина величиной с главный колокол из гарда. С издевкой произнес Мелихара, передразнив Искина. Но было видно, что мысли его заняты другим. Он то и дело прислушивался к чему-то, что происходило за нашими спинами. «Ваша фляжка была надежно закрыта?» Вдруг обратился он к Леопольду. «Да почём мне знать?» Раздражённо ответил магистр, не любивший ситуации, которые он не мог повернуть так, чтобы крайним оказался кто-то другой. «Я пригубил из неё перед полётом, чтобы успокоить нервы, ведь никому не было дела до того, что я боюсь высоты, темноты и крайне брезглив по отношению к чужим ногам». «Меня все тормошили и торопили, и как, скажите на милость, упомнить, закрыл я её или нет?» «Вот же напасть!» — Мелихара был хмур и зол. «Единственное, что может поднять на ноги мертвески пьяного гоблина, — это запах выпивки!» «Если фляжка раскупорилась, кто-то её непременно учует, а зашевелится один» очнутся и прочее. Вот что я вам скажу. Надо выбираться на поверхность, да побыстрее, пока они не унюхали, что по их владениям слоняются непрошенные гости. «Уж больно много вы знаете о гоблинах, сударь!» — огрызнулся Искин. Однако более существование короля гоблина в сомнению не подвергал. И, как мне показалось, переменил своё отношение к обитателям подземелья, что им, возможно, польстило бы, обладай они хотя бы зачатками самоуважения. Даже в полной темноте я поняла бы, что напряжённое внимание моих спутников обратилось теперь на меня. Быть может, выкажи они единодушное пожелание отказаться от дальнейших поисков артефакта, я бы сдалась но в глазах Искина я увидела страстную просьбу, продиктованную то ли азартом, то ли алчностью. Близость цели заставила его забыть обо всём, что он говорил ранее, и теперь он хотел открыть портал любой ценой. Самой мне недоставало подобной самоотверженности после всего пережитого, и я устыдилась своего малодушия. Какое-то болезненное чувство знакомо кольнуло моё сердце. Вновь я убедилась, что Искин отбросит переживания о моей безопасности, стоит ему самую малость увлечься. Но сегодня стоило поблагодарить бывшего аспиранта за хороший пример того, как идут к цели люди, умеющие побеждать. В отличие от меня. Нет. «Мы не покинем подземелье, пока не откроем портал», — сказала я, обращаясь не столько к спутникам, сколько к самой себе. «Вам, возможно, кажется, что вы сейчас растёте над собой», — шепнул мне Мелихара, когда мы продолжили идти вперёд. «Но на самом деле вы глупеете час от часу, позволяя то одним магам, то другим управлять собой». «Если бы только магом», — вздохнула я, но пояснять свои слова не стала. Тем временем Искин, на ходу изучающий тоннель, по которому мы торопливо шли, обратил наше внимание на перекрытие, возведённое наспех при расширении хода. «Раз уж мы оставляем за спиной эту нечисть», сказал он выразительным взглядом, предостерегая Мелихара от ехидных реплик. «Нам стоит возвести между нами как можно больше препятствий. Здесь, к примеру, мы могли бы обрушить перекрытие и вызвать обвал. Применять силу нужно очень точно и осторожно». «Так применяйте!» — сварливо воскликнул магистр Леопольд, пританцовывая на месте. Он не одобрял промедлений во время бегства и желал увеличивать расстояние между собой и гоблинами непрерывно. «Вообще-то, мистер Леопольд, я подразумевал, что чарами должны воспользоваться вы!» Сурово отвечал Искин. «Я начинаю сомневаться в том, что вы чародей. Единственная ваша способность, кажущаяся сверхъестественной, бездонность утробы» который может с лёгкостью затеряться бочка вина. Мне нужно время, чтобы восстановить свои силы, а здесь требуется пустяковое усилие. Стропила давно уж подгнили. Принимайтесь за дело, раз уж увязались за нами. Я бывал и в худших переделках на Севере, которые открыли мне простую истину. Бесполезные соратники — топят весь отряд, так что от них нужно либо избавляться, либо искать применение их способностям. Здесь мне в голосе Искина почудилась интонация, намекающая на то, что некогда он сам выступил в роли спутника, от которого вначале хотели избавиться, а затем вынудили-таки приносить пользу переломив об колено гонор молодого мага. И с тех пор он втайне надеялся, что когда-то он преподаст этот урок кому-то другому. «Пока что я не видел и тени пользы от вас, равно как и от этого рыжего наглеца. Но уже был вынужден истратить на вас почти все свои силы, и это никуда не годится». Так завершил Искин, свою речь. «Вот именно!» Леопольд попятился и возмущённо завертел головой. «Я не один тут бесполезен, так почему же...» «Разумеется, вы правы!» Искин вежливо кивнул. «Поэтому, если вам не удастся задержать гоблинов, видят боги. Я скормлю им господина секретаря, И, быть может, это позволит мне вспоминать наше знакомство с подобием тёплых чувств. «Я бы посмотрел, как это у вас получится», — прошипел Мелихара, и глаза его самую малость засветились зелёными. Так что я почла за лучшее изобразить суетливого миротворца и начала тараторить всякую ерунду. Но Искин вознамерился во что бы то ни стало найти применение хоть кому-то из своих недругов и стоял на своём. Впрочем, нельзя было не признать, что кое в чём он был прав. Нам и в самом деле не помешало бы обезопасить свой тыл. Вот только вряд ли стоило привлекать к этому делу магистра. «Я, будучи прогрессивным чародеем, много лет предпочитаю теорию практики». — юлил Леопольд. — И к тому же мне всегда лучше давались созидательные чары, нежели разрушительные. Но отнекивания, к несчастью, не помогли ему. Да и тратить лишнее время на глупые споры в подобной ситуации не решился бы даже магистр Леопольд. Со страдальческими вздохами он произнёс слова заклинания, которое подействовало лишь на третий раз. Да и то вовсе не так, как можно было ожидать. Сам же Леопольд был настолько обрадован видимым результатом своих действий, что немедленно преисполнился уверенности в себе и на все наши возмущенные упреки важно отвечал. «Да, я собирался создать именно грязевой фонтан. И посмотрите-ка, до чего чудесным он вышел!» «Почти в человеческий рост!» «У кого повернётся язык сказать, что он не является серьёзным неудобством при продвижении вперёд?» Так как мы в это время брели по колено в липкой густой грязи, низвергающейся, казалось, со всех сторон сразу, возразить ему было нечего. Я лишь надеялась, что Искин усвоил этот урок и в дальнейшем, сделает всё для того, чтобы не прибегать к помощи магистра вопреки всем тем, без сомнения, мудрым истинам, которые он постиг на Севере. Мой опыт свидетельствовал. Существуют люди, которые не способны приносить пользу по чьему-либо указанию. Однако было бы непростительной глупостью считать, будто они не способны пригодиться. Вообще.